благодарности. Большое спасибо фондам l е a d i n g House, Across Foundation, Юфа и фонду Эллен Левин, благодаря которым у меня появилось время и место для написания этой книги. Я безгранично благодарна Джошуа б е к х э м у Леди и Миллет, Робу Спилману, Элиссе Шапел, Таше Блейн, Майклу Родфилду, Мэри к ю л л е р т г р е กุ к ิ л อเลอร์ตูเฮเล и ฟิลิปส์อดัมทอมส о นโนจอห์นดีสตีว์วไรน์ฮาร์ตูเฟรดูลิบรานโนลิสทราวด์ดิโอชูเ с ล а ูอเล็กซูอาบรามอวิชูไมค์ูกรีเยรูเซมูลิปไซตูเ р и с дорли м а к и н т а ร р е б е к ก лис лори огден бетани л и ีอ็อกเดนเบตันีลิต н ทลเ с นูมาร์คุ к ูอิตาโนนาซอฟส์กีไมเคิลคานิ h a r มู Лили Корман, Люси Рэвин, Мими Липсон, Анне Доферест, Ара Норетика, Саре Бассет, Анстис э г н ю Кэролин Блик, э в а л е н е Лиди, Джошуа Хенкину и Сэму Фоксу за их щедрость и поддержку в литературных и других делах. Спасибо моему агенту Салли Уоффорд ж е р а н т Все эти годы она была рядом и знала. когда вовремя выхватить книгу у меня из рук. Спасибо моему редактору д ж о р д а н Павлин, чьи вдумчивые замечания существенно улучшили эту книгу. Но больше всего я хочу поблагодарить свою семью, чья любовь и поддержка в основе всего хорошего и истинного в моей жизни. Спасибо также феерической команде Кнопф, редакторам, пиарщикам и отделу производства. Всем, кто сопровождал в печать эту ужасно отформатированную книгу, я каждому из вас должна попони. Об авторе Дженни о ф ф и л 1968 года рождения, американская писательница, автор романов «Последние вещи» «Погода» «Бюро слухов» и нескольких книг для детей, финалистка премии Лос-Анджелес Таймс The Women's Prize for Fiction «Погода». Фолкнер и в о р д Дублинской премии, Фолио п р й с Бюро слухов Бюро слухов вошла в десятку лучших книг 2014 года по версии New York Times Book Review. Погода названа изданием Los Angeles Times и The Guardian одной из лучших книг 2020 года. Дженни о ф и л преподает в с и р а к у з с к о м и Квинском университетах. Замужем, воспитывает дочь.